Глава 10. Однако проходили дни, наполненные боевыми вылетами, поражениями и удачами, горькими потерями и победами, а майор Чистовский не спешил выполнять свои обещания. Душевное смятение Коли поутихло, но только слегка. Ему по-прежнему хотелось вновь заглянуть в смешливые черные глаза в дни жестоких сражений, когда один боевой вылет сразу сменялся другим. Когда почти не оставалось времени даже на еду и сон, уйти из расположения своей части было никак нельзя. В общем-то, терпеливый молодой человек находился в мучительном ожидании, и все же выход из этого положения неожиданно нашелся, да еще какой радостный. В одном из каждодневных воздушных столкновений с врагом у самой кромки противоположного берега Волги лейтенант Захаров и его эстребок ухитрились в одном бою Уничтожить сразу два немецких самолета. Причем были эти стрелятники даже не мистер а вооруженными до зубов бомбардировщиками Фокке-Вульф 200. Такая удача случается крайне редко, даже у самых выдающихся асов. Конечно, истребок получил заметные повреждения, но его пилот, как заговоренный, вышел из воздушной мясорубки целым и невредимым. Летенант Захаров прекрасно понимал, что заслуживает награды. Да и Кузьмичу требуется время, чтобы залатать его самолет, так что все складывалось в пользу получения увольнительной хотя бы часа на два. Он обратился с этой просьбой к своему теперешнему камеску, с которым сложились нормальные товарищеские отношения. Постараюсь, Коля», — согласился помочь капитан Иванов. Сейчас же пойду к командиру, да не убеждай меня, и так знаю, что заслужил. Результат похода камеска к командиру полка превзошел все самые лучшие ожидания. Лейтенанту Захарову была выдана увольнительная на весь вечер. Николай шел по слегка запорошённой свежим снегом дороге, постоянно быстрый шаг. На одном дыхании, дойдя до основного здания центра связи, он почти влетел в уже знакомую проходную. На этот раз дежурил другой офицер, а не тот, что был в прошлый раз. Лейтенант представился, показал свои документы и попросил вызвать Маргариту Малышеву. С некоторой задержкой, явно недружелюбно посмотрев на Николая, дежурный все же выполнил его просьбу. Вскоре появилась и быстроходная Рита. Могло показаться, что она не вышла, а вынырнула из сумрачного пространства коридора. "А это вы лейтенант", соскучились. Она кокетливо улыбнулась, и в ее глазах появились прыгающие чертики. Я тоже хотела вас увидеть. Подождите меня немножко. Я постараюсь найти замену. Рита упорхнула, оставив Колю в ожидании под неприязненным взглядом дежурного офицера. Хорошо, что ждать пришлось недолго. Вскоре с накинтом на плечи полушубки появился сержант службы связи. Выйдя из здания, Рита сходу пригласила Колю зайти к ней в гости в землянку, которую она делила со своими подругами, такими же, как и она, юными радистками. Да не стесняйтесь, здесь так холодно. А я угощу вас чаем с настоящей заваркой. В девичьей землянке было тепло и уютно, не то что в общежитии ребят пилотов. И Коля совсем растерялся. Только давай не шуметь. Рита уже перешла в обращение на ты, девчята отдыхают после дежурства. За матерчатой занавеской угадывалось несколько лежачих мест, не то кровати, не тот обчинов. В небольшом закутке, где расположилась Рита с Колей, стоял стол, накрытый куском парашютной материи, и две табуретки. Рита пощупала чайник и, покачав головой, поставила его разогреваться на топившуюся рядом печку-буржуйку. Здесь тепло, раздевайся, Коля, не стесняйся, мы же простые девчата. Как только лейтенант расстегнул свою куртку и стал ее снимать, Рита, увидев его гимнастерку, украшенную орденами, вскрикнула: Ой, надо же, какого сокола я заловила!» За занавеской послышалось недовольное ворчание. Ирита, приложив палец к губам, уже молча с помощью мимики стала выражать свой восторг и удивление. Чёртики в ее глазах теперь не просто прыгали, а выполняли какие-то замысловатые движения, не то танцевальные, не то акробатические. Коля продолжал молчать, а она внимательно разглядывала его награды. Ласково погладив указательным пальцем нашивки шевке за ранение, Рита проникновенно прошептала: "Бедненький ты мой".